Глава 27 Я не даю углубить поцелуй, потому что все это ощущается крайне неправильно. Я не даю углубить поцелуй, потому что все это ощущается крайне неправильно. И Лёша, он как будто чужой, уже совсем не тот, какого я знала. Мы собирались к реке. Бормочу, отворачиваясь, И Аверкиев со вздохом выпускает меня из объятий. Развернувшись, иду по направлению к реке. Лёша рядом. Всю дорогу мы молчим. Мне надо это время в тишине, чтобы собраться с мыслями и, наконец, в полной мере осознать, что Алексей вернулся. Только я ещё совсем не понимаю, что мне дальше делать с этой новостью и своими чувствами. Придя на реку, я подхожу к знакомой огромной коряге и сажусь на неё, глядя на легкое бурление воды у самого берега. Это ты был. Спрашиваю, не глядя на Лёшу. Он приземляется рядом и пытается прижаться ко мне, но я слегка дергаюсь, ясно давая понять, что пока не готова к физическому контакту. Он тяжело вздыхает. В общем, я тогда тебя обманул. Я на самом деле связался не с теми людьми. Кроме того, что дружил с Лиховскими, я ещё и, в общем, проворачивал с ними разные махинации. Ну и в какой-то момент мы... Свернули не туда. Решили, что нам все позволено, и перешли дорогу столичным бандитам. «О, Господи!» — выдыхаю я. Короче, на одном деле меня подстрелили. Мне удалось убежать. Правда, недалеко он, только до ближайшего леса. Там я упал и вырубился. Был в таком состоянии, что думал, будто уже умер. А потом очнулся в какой-то деревянной хижине. Я даже не знал, что такие существуют в реальном мире. Думал, это из сказок и фильмов, но нет. Реально деревянный сруб с печкой, в которой пекут хлеб, лежанкой, лавками вместо стульев, полосатыми дорожками, как у бабулек. Кто там живет? Дед один, лекарь, типа из староверов или что-то такое. Ходит в рубище, с бородищей длинной, седые волосы почти до пояса. Короче, такой очень колоритный мужик. Он и нашел меня на окраине леса. Притащил в свою хижину и выхаживал. Я пришел в себя неделю через три после перестрелки. Ноги отказали. Как отказали? Ах, и провожу взгляд на Лешу. Он кивает. Вот так, Любаш. Отказали. Думал, никогда ходить не буду. Но дед Порфирий все это время настойчиво выхаживал меня. Точнее, два года. Потом я встал на ноги. Была даже мысль остаться с ним там навсегда. Там спокойно и тихо. И ощущение, будто туда вообще не дошла цивилизация. Никаких забот помимо рутинных дел и выживания. Охота, рыбалка, собирательство. Как в древние времена, понимаешь? Зачем тогда вернулся? К тебе очень хотел. Так сильно хотел, что пришел аж почти через три года. Люб, я сильно хромал. Позвоночник повело. Был перекошенный весь. Уродливый. Я не мог прийти к тебе таким. Неужели ты думаешь? Рычу я, смаргивая злые слезы. Что мне было бы дело до того, как ты выглядишь, если бы ты пришел ко мне сразу, как смог? Неужели считаешь, что из-за внешности я бы тебя отвергла? Я любила тебя!» Выкрикиваю и вскакиваю со своего места. Отвернувшись от Лёши, обнимаю себя руками. Он кладет свои ладони поверх моих. «Не прикасайся!» Удивительно, но он на самом деле убирает руки. «Любила?» Севшим голосом спрашивает он. «А сейчас? Мужа любишь?» ты утратил право задавать такие вопросы. Ясно? Между нами повисает тишина. Все мои внутренности вибрируют от несправедливости и отчаяния. Хочется рвать не себе волосы, вернуть время, чтобы прожить его иначе, никогда не уезжать, продолжать верить в то, что Леша жив, случайно наткнуться на ту хижину и помогать деду Порфирьеву выхаживать любимого. А сейчас что? Что, черт подери, мне делать? Столько всего произошло за это время, столько воды утекло, И невозможно вернуть то время. Нет уже больше наивной, влюбленной Любаши, которая внимала каждому слову Алексея. Сейчас есть любовь Кудашова, жена успешного нотариуса, студентка, молодая женщина, любящая и ценящая своего мужа. Тогда почему же так больно ноет в груди от одного ощущения присутствия Лёши за моей спиной? Как же сильно я хочу ничего не испытывать к нему. Говорят, первая любовь, Не забывается, притупляется, приглушается, проходит, сменяется настоящий, другой. Но не забывается. Все равно в груди остается крохотное ощущение тепла от воспоминаний. Если только следующая любовь не будет в десятки раз сильнее, если другой человек не заменит для тебя целый мир, я люблю, борю искренне и открыто. Но пока еще мои чувства не настолько сильны, чтобы стереть то, что было между нами, с Лёшей. — Что собираешься дальше делать? — спрашиваю я, немного успокоившись. — Те деньги, что мы тогда заработали, остались у меня. Я сделал новые документы, договорился с Лиховскими, отдал им часть денег, остальные у меня. — И как тебя теперь зовут? — Антон. Антон Парфирович Захаров. — Антон, значит, зачем тебе эти деньги? Отдай их этим бандитам. Пусть оставят тебя в покое. — я слишком сильно рисковала ради этих денег. Недовольно цадит Лёша. Чуть не сдох из-за них. Они мои. И что ты будешь делать с ними? Хочу пустить их на благое дело. — Благотворительность? бросаю на него взгляд через плечо. — Нет. Хочу в столице открыть магазин и купить квартиру. тогда не называй это благим делом, — хмыкаю я. Ты делаешь это ради себя. Ради нас, Любаш. Нас больше нет, — печально констатирую я. И не будет. Хрен с два. Рычит он и буквально сносит меня, схватив за талию. Затаскивает под клен и прижимает к толстому стволу своим телом. Его губы тут же набрасываются на мою шею, а руки начинают жадно шарить по телу. Я обещал тебе роскошную жизнь, и я ее тебе обеспечу. Я люблю тебя, сейчас даже сильнее, чем раньше. У меня было много времени подумать, и я понял, что ты создана для меня, понимаешь? Только ты мне нужна. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты была счастлива. Когда его рука забирается под подол платья, я отталкиваю Алексея. Он растерянно делает шаг назад и озадаченно смотрит на меня. Люб, я тебе уже сказала. Резко прерываю то, что он хотел произнести. «Зачем ты вернулся? Хотел построить жизнь в столице? Строй! Я здесь при чем? Я свою уже построила, понимаешь? Ты час назад вернулся в мою жизнь, а ведешь себя так, будто этих лет не было. Ты его любишь», — цедит Алексей низким голосом. «Мужа, ты любишь его?»